Глава 58. Сбегав к дракону, чтобы по-быстрому показать свои прелести, а ведь именно так все и выглядело со стороны, я вернулась к себе в еще большем смятении, чем была утром. Что за идиотская ситуация? Дожилась, блин. И ведь считала себя приличной женщиной. Раньше. Теперь уж и не знаю. Ох, ладно. Случилось и случилось. Подумаешь, в конце концов я не невинная барышня, чтобы после подобного забиваться в угол и рвать на себе волосы. Сделаю вид, что ничего такого не произошло. Надеюсь, у лордов хватит такта, не напоминать мне о сегодняшнем нелепом происшествии. Дождавшись, пока Таша уложит мои волосы в замысловатую прическу, одетая в приличное длинное голубое платье, я снова направилась по привычному маршруту. Надо же узнать, что они все-таки хотели, зачем звали». Предварительно постучав и услышав разрешение войти, заглянула в комнату Фредерика. Он по-прежнему находился в постели, а Филипп и Алонсо заняли кресло рядом. «Доброе утро!» — с невозмутимым видом поприветствовала мужчин и обратилась к старшему. «Как себя чувствуешь?» «С каждым часом все лучше и лучше!» С улыбкой заметил лорд, сделал попытку встать с кровати, но тут же был силой уложен назад на подушке двумя братьями, От чего недовольно поморщился. Особенно, когда ты рядом. Спасибо, что спасла. «Я не могла по-другому. К тому же ты пострадала из-за меня», ответила смущенно, подходя ближе к кровати. «Не смей так думать», нахмурился Фредерик, протягивая ко мне руку. «Ты ни в чем не виновата. Это мой долг защищать свою пару. Но, признаться, я крайне поражен тем, что этот Костя смог столь легко пробить мой щит». А раньше ни одному демону такого не удавалось. «Но он и не демон», – расстроенно напомнила я, робко кладя свою ладошку в руку дракона. «Обычный человек, которому повезло налопаться особенной рыбки, знала бы, что так будет, и одной бы ему не дала». «Да, кстати», – спохватился Филипп, – «давно хотел спросить, а сколько именно этой рыбы вы съели?» Я задумалась, вспоминая тот день. Попыталась, потому что старший дракон – Притянув, усадил меня на кровать рядом с собой и смотрел таким проникновенным, полным немного обожания взглядом, что я не то что думать, дышать забывала. И куда подевались его обычная холодность и высокомерие? Как мне противостоять такому Фредерику? Как мне устоять против них всех? «Лана, милая», — позвала Лонса. «А что?» — растерялась я. Филипп задал вопрос. Понимающе улыбнувшись, напомнил мужчина. «Ах, да, рыбка!» Вспомнила. «Они были маленькие, и мне удалось поймать не так много. Две я дала Степашке, одну принцу, и нам осталось по пять». «То есть, получается, силы у вас равны», — сделал вывод Филипп. «Эм, я не закончила. Степашка съел всего одну, и от второй отказался». «И...» «Ну, Костик тогда опять ляпнул что-то обидное, и я не стала с ним делиться. Съела ее сама», — призналась, покраснев. Не хотелось выглядеть в глазах драконах этакой жадной проглоткой. «Так это же замечательно!» — воскликнула Лонса с одобрением, глядя на меня. «Получается, наша девочка гораздо сильнее!» «Да», — сухо согласился Фредерик, его взгляд опять стал холодным и сосредоточенным. Однако он продолжал ласково поглаживать мою ладошку, которую так и не выпустил из своих рук. Вот только остальным, реши демона напасть, это не поможет. А подобное развитие событий вполне вероятно. Недаром рогатые взяли этого гада в союзники. Они поняли свою выгоду и решили его использовать. А сейчас, когда ему удалось пробить мою защиту, демоны осмелеют и могут совсем распоясаться. «Но мою-то защиту они не пробили?» Робко напомнила. «Я могу поставить на вас свои защиты, только бы сообразить, как сделать так, чтобы они держались и не спадали». «Пожалуй, этим сегодня и займемся. Видимо, придется нам пока отложить теоретические науки и посвятить все время исключительно практике», высказал общее мнение Филипп. «Я согласна. Когда приступим?» поинтересовалась готовностью. «Начать было решено сразу после завтрака», Однако прием пищи, как и занятие, пришлось перенести в спальню Фредерика. В противном случае он отказывался оставаться в постели, как рекомендовали целители. Я в порядке, упрямо заявлял он. Подумаешь о ранении, не впервой. Необходимо многое сделать и с нашей малышкой в светлой магии попрактиковаться. Вы же не будете отрицать, что я в ней лучше вас разбираюсь. Никто не спорил, и в то же время мы все понимали, что Фредерик еще не был в порядке. Он явно нуждался в покое и восстановлении. Поэтому мы пошли на компромисс и перенесли все дела в его комнату. Братья быстро составили мне новое расписание, распределили обязанности, и началось. Если Филипп и Алонсо, помимо занятий со мной и приема пищи, все остальное время отсутствовали, решая важные вопросы, связанные с Академией и обороной страны, то я постоянно находилась с Фредериком. К себе возвращалась только на ночь. Хотя, будь воля дракона, он бы и спать оставлял меня с собой. Но еще час в день удалось выбить на общение с сыном. Именно в это время лорды устраивали свои совещания и составляли планы действий на следующий день. Когда были вдвоем, мы с Фредериком разговаривали, медитировали, разбирали новые плетения. Еще лорд рассказывал мне слухи и легенды о том Белом Драконе и своего мира со светлой беспримесей, как и у меня, магией. Жаль, что я не могу отдать тебе его дневник. Он остался в нашей библиотеке в том мире. К сожалению, я его читал очень давно и многое забыл. Однако точно помню, что большую часть своего волшебства он делал по наитию. «Когда свет внутри, он сам просится наружу». Эта фраза повторялась особенно часто, — вспоминал Фредерик. Только мне данные сведения не очень помогли. Наития пока не случалось. Зато подходящие для моей магии основные схемы плетений я вскоре выучила. Оставалось только отработать их до автоматизма, чтобы тратить минимальное время на создание. Что касается здоровья, Фредерик быстро шел на поправку — Так считали и периодически появляющиеся и осматривающие его целители. А в последние дни назначенного постельного режима случилось то, что не только вернуло драконы все силы, но и порядком их приумножило, как оказалось, очень вовремя.